137. Март 6. Испитие чаши яда земного удела устремленного духа. Но почему это так? Сознание его поднимается над уровнем обычных жизненных проявлений и чувствует, и видит больше. А так как духовно он выше обычных людей, то давление окружающего несовершенства на него неизбежно. это есть плата за вход в более высокие сферы. Многие духи этого не выдерживают, и ищут забвения в вине или других крайностях. Но это не выход. Выход в том, чтобы выдержать натиск и устоять до конца. Это условие выражено формулой «претерпевший до конца спасен будет». Нелегко это претерпевание, то есть снесение ношей земной. И чем выше дух, тем тяжелее ноша. Давно сказано «Кто хочет со мною идти, возьми крест свой и следуй за мною». идущий за владыка берет на плечи свои не только несовершенства свои, но и окружающих тоже.